Глава одиннадцатая. Оговорка. Можно легко ошибиться, если заключить из встречи епископа с Же, что Преосвященный Бьен-Веню был епископ-философ или священник-патриот. Встреча эта была совершенно случайная. Хотя Преосвященный Бьен-Веню был далеко не политическим лицом, быть может, не лишне обозначить здесь несколькими словами положение, принятое им